Битва за Тэджон. Июль 1950 года. 14 членов семьи и две служанки теснились в доме с пятью спальнями. Завтрак, обед и ужин подавали в две разные части гостиной, разделенные по половому признаку. У заловки и ее мужа не имелось радио. Сонджу думала, что они или старомодны, или у них туго с деньгами. Но на самом деле это не имело значения. Радиостанции все равно наверняка не работали. Газеты больше не доставляли. Сонджу не терпелось услышать хоть какие-нибудь новости о войне. Наконец, на третий день эвакуации муж заловки сел в гостиной, скрестив ноги и прочистил горло. Один беженец из Сеула привел в клинику свою мать с дизентерией. Он сказал, что администрация президента временно перенесла правительственный штаб в Пусан через два дня после начала войны. Я этого не знал. Подавшись вперед, Сонджу спросила, что еще вы слышали? Американские войска из Японии высадились в Пусане 1 июля. Затем прошли на север, чтобы остановить продвижение врага на юг. Вторая сестра повернулась к Сонджу. Может, скоро мы сможем вернуться? Проигнорировав ее, Сонджу спросила. Где сейчас враг? Не знаю. Ответил ей мужчина. В начале июля он сказал семье. Сегодня я узнал, что северокорейские войска... «Выиграли битву в Асани два дня назад. Теперь они продвигаются на юг. сон сутулилась, вторая сестра прижала руки к груди. сон спросила: как далеко отсюда Сан? В 80 километрах. У водяного насоса сон сказала второй сестре: Лучше бы мы остались в Мааре. Сражение все равно придет сюда. Это большой город и связующая точка стыгу. «Что нам теперь делать?» Вторая сестра выглядела так, будто готова была расплакаться. «Хотела бы я знать, как дела у наших мужей в Пусане. Надо было поехать с ними. Надо поехать туда прямо сейчас». Заловка, должно быть, услышала их, направляясь к кухне. Нехарактерно резким тоном она произнесла. «Вам нельзя уезжать сейчас. Как вы поедете со всеми детьми и оставите клинику моего мужа? Здесь вам будет лучше». Она была права. Каждый день глава дома приходил из клиники, пропахший йодом и измождённый после лечения людей с инфекциями, дизентерией, тифом, оспой, дифтерией и туберкулезом. Некоторые пациенты оставались в палатах на верхнем этаже клиники на несколько дней или больше, и время от времени из рабочей зоны Сонджу слышала тяжелые кашель и болезненные стоны. Еще хуже становилось, когда пациент умирал, и по дому ходили горестные стенания. Если они сейчас уедут, то могут подхватить что-то из множества заразных болезней, которые бродят по округе. Здесь, по крайней мере, у них в доме имелся свой доктор. Весь день Сонжо прислушивалась в ожидании приближающейся битвы. Война должна скоро закончиться. Каждый день они ели рис с жидким супом из сушёной сайды и закусывали дайконом. Если бы они остались в Мааре, то хотя бы ели достаточно свежих овощей, столько риса, сколько захочется, и курицу или свинину. Сонджу решила воспользоваться шансом добыть еду получше. С Ченджо на спине она направилась на уличный рынок, где торговцы выставляли на деревянный прилавок все, что у них было. Кто-то продавал использованные вещи вроде одежды, горшков и сковородок. Вероятно, раньше принадлежавших беженцам. Свежих овощей не было нигде. Вместо этого она купила четыре мешка сушеных редисовых ломтиков. Заодно она случайно подслушала чей-то разговор о том, что солдаты Южной Кореи убили множество сторонников Северной Кореи, и бросили их в братские могилы. Сонжу охнула от шокирующей жестокости этого поступка. Мир сходил с ума. Она поспешила домой и больше не ходила на рынок. Примерно через две недели после эвакуации воздух прорезала серия выстрелов. Где-то вдалеке прогремели взрывы, отдаваясь вибрации во всем доме. Сердце Санжу бешено заколотилось, дыхание ее участилось. Крепко прижав Чанжу к себе, она побежала со двора в дом, пригнувшись к земле и вздрагивая от новых выстрелов. Чул Джин и Чина, крича, бросились к матери. Они все ввалились в общую комнату. При каждом бешеном стаката выстрелов и при каждом громком взрыве они жались друг к другу в углу комнаты, закрыв ладонями уши и зажмурившись. Чина, Чинжу и даже Чинджин плакали и вздрагивали каждый раз, когда взрыв звучал где-то поблизости. Сонджу пришлось кое-как успокаивать детей. «Дети, давайте споем», — сказала она и начала. Сия, звездочка, сияй! Вторая сестра подхватила колыбельную, и дети присоединились к ним, глотая рыдание. От каждого выстрела и взрыва они сжимались, словно стремясь стать как можно меньше. «Сияй, звездочка, сияй! Продолжала Сонджу. Они могут умереть, подумала Сией. Так продолжалось несколько дней. В перерывах между звуками сражений две служанки приносили им в комнату еду на подносах, и они ели, нервно переглядываясь. В моменты затишья Сунжу представляла лица своих родных, своих свекров, Кунгу и Мису. Гадала, увидит ли кого-нибудь из них снова? Сия и звездочка! Теперь дети пели уже сами. Тем громче, чем громче становилась битва. Взрывы продолжали греметь один за другим, сотрясая землю и дом. Они перестали петь и сгрудились в кучу возле стены. Вторая сестра сказала дрогнувшим голосом, «Мой младший брат может сражаться сейчас там». «Кунгу тоже. Он может умереть». От этой мысли сердце Сонджу истекало кровью. Она крепче обняла дочь. Как такое вообще возможно пережить? Вторая сестра заламывала руки. Они, наверное, уже прошли через деревню отца. Схватившись за голову, она пробормотала себе под нос: "Я не могу этого вынести. Я больше не могу". Громкий гол раздался в воздухе. Снова загрохотали взрывы. Дом затрясло. «Они все могут умереть здесь», — подумала Сунжу. В груди стало тесно. Было трудно дышать. Рядом с ней вторая сестра, все так же держась за голову, глубоко вдохнула и вдруг вскочила на ноги. «Я больше не могу!» И она вылетела из комнаты. Сонджу побежала за ней. Промчавшись мимо ворот, Вторая сестра исчезла в ночи. Сонджу услышала, как позади неё бегут дети второй сестры, зовущие мать. Впереди возникла заловка. Она бросилась к детям и обняла их. Что случилось? Сонджу крикнула на бегу. Ченджу и Чинджин остались в комнате одни. Присмотри за ними, пожалуйста. Я поищу вторую сестру. Она выбежала в темноту. Поначалу она ничего не увидела. Сердце билось так сильно, что пришлось остановиться и отдышаться. Гремели выстрелы. Улицу перед ней освещали взрывы. Она заметила смутный силуэт дальше по улице. «Вторая сестра!» Сердце снова заколотилось. Она побежала к сгорбившейся фигуре. «Вторая сестра!» Та сидела на краю дороги, все еще держась за голову обеими руками и не двигаясь. Сонджу встала на колени рядом с ней, встряхнула ее. «Сестра, с тобой все будет хорошо. Пойдем в дом». Вторая сестра подняла голову, ощупывая плечи сон словно вслепую. Она медленно поднялась, опираясь на сон -джу. Обняв ее за талию, сон повела свою прихрамывающую невестку в дом. Теперь звуки битвы раздавались внезапно, беспорядочно, но они все еще не прекращались. От каждого оглушительного взрыва запах страха, исходивший от второй сестры, становился только сильнее. Доли мгновения хватило, чтобы вторая сестра потеряла рассудок. Сонжу подумала, это могло произойти и с ней. На следующее утро вторая сестра была тихой и отстраненной, не замечала обеспокоенных взглядов своих детей. Только через два дня она начала понемногу говорить, бормоча что-то про своего отца. Через неделю после бомбардировки стало почти тихо. Только время от времени звучали выстрелы далеко к югу от Тэджона. Семья жила за счет жидкой рисовой похлебки и соленого редиса сон начала замечать, что не только взрослые, но и дети явно исхудали. Из нужды она отправилась на рынок снова. По пути она увидела последствия бомбардировки. Дома и здания были разрушены. Всюду лежали обломки. В воздухе до сих пор чувствовался запах горелого дерева и бетонные крошки. Рынок уменьшился до нескольких прилавков. Ей повезло найти последнюю тощую курицу в клетке. Когда она заплатила, продавец свернул курице шею. Придя домой, она вручила курицу служанке, велев варить тушку в большом котелке, пока мясо не слезет с костей, а кости сохранить для супа на завтра. 1 августа человек из клана принес вести от свекра. Тот велел оставаться в Теджоне, пока война не закончится. Шли дни. Рис остановилось все меньше. Проходили недели. От их мужей не было новостей. К концу сентября муж заловки сообщил. «Наша сторона выиграла на юге. Враг не смог взять Пусан и отступает. На севере силы ООН высадились в Инчхоне и захватили аэродром Кимпхо». Так что враг застрял на юге без припасов. Неделю спустя он вбежал в гостиную крича. Сиула освободили 4 дня назад, 27 числа. Еще до того, как Сонджу успела полностью осознать сказанное, вторая сестра потянула ее в комнату. Мы уезжаем завтра. Давай собираться. Лучше подождать, сказала Сонджу, глядя, как вторая сестра... Ходит по комнате и собирает вещи. Вражеские солдаты движутся на север. Они пройдут через Мааре. Кто знает, что они сделают, будучи в отчаянии. Мы будем в безопасности. Вражеские солдаты не поедут при отступлении на поезде. Свёкор велел нам ждать окончания войны. Она еще не закончена. В глазах второй сестры блеснули слезы. «Я уезжаю!» «С детьми! Здесь заканчивается еда. В Мааре, по крайней мере, нам не придется голодать. Я должна узнать новости о моем отце!» Она заплакала, когда закончила говорить. Сунжо вспомнила ту ночь, когда вторая сестра потеряла разум. Впервые Сонджу посчитала ее эгоистичным человеком. «Я не могу позволить тебе уехать одной с детьми». Таким образом, Сунжу тоже собрала свои вещи и приготовилась к отъезду. Когда она сказала Заловке об их решении уехать и сердечно поблагодарила ее за кров и еду, та выглядела обеспокоенной, напоминая ей, что война еще не закончена. Через три месяца после эвакуации Сунжу и ее спутники покинули Тэджон. По пути на вокзал сон вдруг почувствовала откуда-то трупный запах, как будто запах отходов из мясной лавки. Вторая сестра сморчила нос. «Что это за запах?» Свернув за угол, сон увидела справа от них широкий участок земли с изувеченными телами. Мужчины и женщины лежали лицом вниз совершенно неподвижно. Темная кровь пропитывала землю, текла с голов на шее и пачкала гражданскую одежду. Сонжу едва не стошнило. Она гадала, не в опасности ли они сами. Инстинктивно они со второй сестрой развернули детей к себе, чтобы не дать им видеть. Но, разумеется, те уже успели подсмотреть. Чхулджин и Чина были достаточно взрослыми, чтобы знать, что именно предстало их глазам поэтому они не задавали вопросов. Теперь они познали смерть. То, какой жестокой она может быть. Держась за руки, они все побежали к вокзалу. Сонжу хотелось кричать. Ее голова пульсировала от гнева, готовая взорваться. Им не стоило уезжать. Свекор ведь говорил им не возвращаться, пока война не закончится. Неподвижные тела похожие на мясо животных, источающие запах мертвечины, просочившиеся ей в нос и пропитавшие кожу. Сонджу продолжала ощущать эту вонь, даже когда они оказались достаточно далеко. Она даже не замечала, как по лицу текут слезы. Сонджу и вторая сестра почти не говорили друг с другом в поезде. За одну станцию до Маари Поезд вдруг резко остановился, и машинист, без всякого объяснения, велел пассажирам выходить. Группа Сунжу присоединилась к длинной цепочке людей, идущих по узкой дороге между рисовых полей. Чхулджин жаловался на мозоли на пятках. Чинаныла что у нее устали ноги. Вторая сестра поставила на землю двухлетнюю Чинджин, привязала пятилетнюю Чину к спине, и продолжила идти в одной руке, неся багаж, в другой держа за руку чхул-джина. ее младшая дочь, держалась за свободную руку сун и ковыляла за ней без единой жалобы. Она была крепким ребенком. Девочка, рожденная в день выборов, молчаливая, но всегда внимательно за всем наблюдавшая. сун сжала маленькую ладошку Чинжин. И обернулась через плечо, чтобы взглянуть на Чинджу у себя на спине. Они следовали за процессией женщин, несущих свертки с вещами на головах, и мужчин, несущих тяжелый багаж на спине. Возле железной дороги сон увидела большой кратер. Невольно она задалась вопросом, как много людей умерло во время взрыва как много умерло по всей стране. Дальше тянулись фермерские угодья до самого основания высоких холмов вдалеке. Воздух был чистый. Сунжу наконец-то могла дышать. Ее сердце подскочило, когда она увидела вдалеке знакомое дерево, под которым наемные работники второго дома ели обед. Они поспешили пройти через подземный переход к клановым домам. Приближаясь к дому на холме, Сонджу посмотрела вверх и увидела крышу, выглядывавшую из-за можевеловой изгороди. Каштановое дерево, росшее на границе территории второго дома, все еще стояло на месте. Его нижняя ветвь изгибалась под знакомым углом: « Мы дома, дети. Сунджу ускорила шаг. Чхулджин и Чина захлопали в ладоши и побежали по холму вверх, ко внутреннему двору, подпрыгивая и тяжело дыша. Чхулджин толкнул ворота и промчался по двору, крича «Бабушка! Дедушка!» Из кухни выбежала свекровь, широко улыбаясь и сверкая глазами. Обняла Чхулджина и Чину, которые бросились к ней. Подошедший свекр гладил детей по голове. Вторая сестра и сон поклонились им. «Как у вас тут дела?» — спросила Сон-Джу, всё ещё задыхаясь после быстрого подъема по крутому склону. «Ничего плохого с нами не случилось», — ответил свёкор. «Мы вас пока не ждали, но я рад, что вы добрались в целости и сохранности». Чхул-Джин и Чина — Начали на перебой рассказывать бабушке с дедушкой о взрывах и выстрелах, но не о мертвых телах, которые они видели по пути. Бабушка напомнила им о кролике, и дети убежали проверить питомца. Когда они оказались вне зоны слышимости, вторая сестра спросила: Здесь тоже шли сражения? Да, но все быстро закончилось. Свекровь не стала пояснять подробнее. Похоже, она не хотела углубляться в тему. Взяв багаж, чтобы отнести его в комнату, вторая сестра пробормотала в отчаянии. «Тогда битва, должно быть, разразилась и в деревне моего отца». Когда свёкор вернулся на мужскую половину дома, Сунжу осталась со свекровью и спросила. «Чинвон вернулась?» «Она в большом доме». Свекровь понизила голос. «Двое сыновей хозяйки ушли на север. Они оказались коммунистами. Твой муж ведь не рассказывал об этом?» «Нет, только о том, что они усердно учились», — ответила Сунжу. «По его словам, они почти не общались с ним, несмотря на то, что прожили под одной крышей два года». Даже после выпуска из университета они почти не навещали своих родителей. Свекровь, осуждающая, зацокала языком. «Теперь их родители не могут смотреть в глаза людям. Если увидишь их, не упоминай их, сыновей». Затем она прошла к помещениям для слуг и приказала слуге убить трех куриц на ужин. В отсутствии служанок, а Чинджу и Чинджин заботилась свекровь, пока ее невестки готовили ужин. Она смотрела, как внуки жадно поглощают еду и шмыгала носом. Посмотрите на них. Едят, как попрошайки, сказала она. Закончив с кухонной работой, Сунджу принесла к себе в комнату ведро горячей воды и обтерла себя и Чинжу влажной тряпкой. Затем расправила на полу Йо. Чинжу уснула сразу же и начала сопеть. Спустя всего день вторая сестра уже говорила Чхулджину во внутреннем дворе, что ему пора сесть за книги, поскольку он отправится обратно в школу, как только та откроется. Чхулджин жаловался и возражал. Его пятилетняя сестра сказала — я пойду вместо него я могу считать до ста и читаю лучше чхул джин толкнул ее и она громко расплакалась ч, ч чин джин спит прошипела их мать уннджу поднялась с земли Чину, разнимая их с братом вторая сестра схватила чхулджина и велела ему идти учиться а чину послала присмотреть за кроликом в задней части дома В этот момент во двор пришла женщина из клана. «Я слышала, что госпожи из второго дома вернулись. Я пришла поприветствовать вас дома». «Да, мы прибыли вчера, спасибо», — сказала Сонджу и повела ее в переднюю. К ним присоединилась свекровь. Гостья посмотрела на Сонджу и вторую сестру и сказала... «Пока вас не было, сюда приходили американские солдаты в поисках врагов, обыскивали дома». Свекровь кивнула в ответ на вопросительный взгляд второй сестры, и женщина продолжила. «Наши женщины были напуганы. Я слышала, они спрятались в комнате без окон в маленьком доме, распустили волосы и покрасили зубы углем, чтобы походить на беззубых старух». Кого-то изнасиловали? Спросила Сонджу. Прежде чем женщина ответила, свекровь вмешалась. Нет, солдаты прошли здесь быстро. Я так рад, что вы вернулись. Громкий голос раздался у ворот, и все четверо женщин обернулись. К передней приблизился горбун, который шел, наклонив вперед голову и руки. Не буду садиться, я ненадолго. Он остановился и улыбнулся сон -Жу и второй сестре. «Ваши свекры так волновались, когда узнали о битве в Теджоне». Он сделал широкий жест рукой. «Война — ужасная вещь. Здесь умерло много Янки. Тела лежали вдоль ручья. Ужасное зрелище. Все случилось так быстро». Он покачал головой. Некоторые деревенские мальчишки ходили от тела к телу, снимая часы и кольца. Один набрал себе часов от запястья до локтей на обеих руках. «Позор! Позор!» Сунжу снова вспомнились изувеченные тела в Теджоне. Ноздри наполнил трупный запах. Она выдохнула и задержала дыхание. Запах не уходил. Он преследовал ее и в кошмарах. Что случилось со всеми этими телами? спросила вторая сестра, искоса взглянув на сунжу. Приехали Янки на грузовиках и забрали их. Мне пора идти. Когда Горбун ушел, оставшиеся гостья сказала: Несколько молодых деревенских мужчин перешли к красным. Сказали, что при коммунизме все делят поровну. «И там нет богатых, привилегированных людей, как мы. Они хотели линчевать хозяина большого дома». «Хозяина большого дома? И чем это закончилось?» спросила Сунжу. «Деревенские загнали горе-линчевателей обратно в их дома. Некоторые даже били их голыми руками. Этих мужчин больше никто не видел. Видимо, они ушли к коммунистам». Женщина продолжала рассказывать деревенские новости, пока свекровь не обратилась к ней. «Мне нужно в большой дом. Я пройдусь с тобой». Прежде чем уйти к себе, вторая сестра сказала, «Я уж думала, эта женщина никогда не замолчит». отправилась к себе и начала сортировать одежду для стирки. Время от времени она поглядывала на спящую дочь, Ее невероятно печалил тот факт, что даже спустя много лет после того, как дочь забудет звуки сражений, испытанный однажды страх все равно будет влиять на ее восприятие. И ее печалило, что деревня больше не была тихим изолированным местом. Раньше все было проще, все было невиннее, но теперь в воздухе витала непривычная тревожность. Неясно было, кому можно доверять и на кого можно положиться. Она услышала, как свекровь говорит второй сестре. «Со всеми этими волнениями я и забыла. Твоя семья прислала для тебя письмо». Сонжо выронила одежду и поспешила в гостиную. «А для меня писем нет?» Свекровь покачала головой. Вторая сестра ушла к себе, прижимая письмо к груди, и улыбаясь от уха до уха, Сонджу опустила голову, вернулась в свою комнату и сложила грязную одежду в стопку. Через несколько мгновений раздался пронзительный крик, а сразу за этим душераздирающие рыдания. Сонджу бросилась в комнату второй сестры, распахнув дверь, и обнаружила вторую сестру, плачущей на полу. Письмо она так и продолжала сжимать в руке. «Что случилось?» Вторая сестра села и подняла к ней мокрое от слёз лицо. Выбившиеся из прически пряди волос прилипли к ее щекам. «Они убили моего отца!» Сонжу втянула воздух. «Кто убил твоего отца?» «Двое коммунистов, знакомые моей семье!» Кто-то ахнул. Сунжу повернулась. Свекровь стояла в дверях, глядя на вторую сестру. «Твой брат был там?» «Не старший. Младший брат вернулся домой месяц спустя и, узнав о смерти отца, приволок двух убийц на могилу отца и застрелил их. А потом вернулся на службу. Она вытерла лицо и всхлипнула. Сунжу сидела неподвижно. Эта война... Уже стоила им члена семьи. Грудь сдавила изнутри что-то тяжелое и вязкое. «Мне нужно съездить на могилу отца», — вторая сестра всхлипнула снова. «Поезжай, навести свою мать. Возьми с собой старого слугу», — ответила свекровь. У двери столпились дети. «Что случилось, мамочка?» — спросила чина. Сунжу увела детей к себе в комнату. «С вашим дедушкой, отцом вашей мамы, произошло кое-что плохое, так что ей очень грустно». «Плохое?» — спросила чина. «Да, мама расскажет вам позже». Той ночью слуга вернулся и сообщил, что вторая сестра безопасно добралась до своего родного дома.